Глава восьмая. Четыре часа спустя встреча закончилась тем, что игроки доставили клеланты старого гнома в цепях. Он оказался жрецом бога Тикрока, врага эльфов. В процессе они набрали столько опыта, что их уровень повысился со второго до третьего, хотя на то, чтобы во всем разобраться, ушел целый час усердной работы карандашами и резинкой над списком персонажей. Обычно В середине игры Бенни угощала всех чаем с сэндвичами, но теперь она сказала, что не может зайти в дом, пока родители спят. Ким предложил послать за перекусом мадир, но Бенни нахмурился и сказал, что это плохая идея. Поэтому в конце игры они буквально умирали от голода. Хорошо, что хотя бы по стакану воды у них было. Я пойду домой, съем что-нибудь, сказал Ким. Да, я тоже, подхватил Тео. До встречи. Спасибо за игру. Он ушел. И Тамара тоже. Они почти всегда ходили вместе, так что в последний год в школе даже начали шутить о том, что они, мол, в отношениях. Некоторые смельчаки говорили то же самое о Бенни с Кимом, но так, чтобы Бенни не слышала, а то вдруг ей не понравится, и она кому-нибудь наподдаст. Ким не был уверен, нравится это ему или нет. Они с Бенни дружили с детства, и мысль о том, что они могут стать друг для друга чем-то большим, Вызывал у него беспокойство, хотя он и чувствовал, что что-то меняется. Но старался не думать об этом. «Хочешь к нам?» — спросил Киму Бенни. «Утром папа пек хлеб, а еще у нас есть сыр. Эвиджемайт». «Не-а», ответил Бенни. «Может, цельнозерновой хлеб Дарвина и полезный, но зато такой плотный, что его не разжуешь. Мы с Матс бегаем в магазин. У меня есть деньги». «Я скоро встречаюсь с Эйлой». — заявила Мадир. — Да? — спросил Ким. — А где? — Секрет, — ответила Мадир и пожала плечами. — Ну, ладно, подумаешь. Ким немного беспокоил, что могли затеять девчонки, но в то же время он обрадовался. Ведь если Эйла уйдет днем, он сможет обыскать ее комнату и найти шар. — Слушай, Бенни, одолжишь мне сачок? Тот для ловли креветок. — Зачем тебе? — спросила Бенни я потом скажу, ответил Ким, бросив косой взгляд на Мадир. Ну и ладно, подумаешь? Передразнила его младшая сестра Бенни. Ладно, дам. Но по твоей ответственность», — сказала Бенни, сачок подарил мне дедушка, и у меня будут большие проблемы, если ты его сломаешь или сетку порвешь или еще что-нибудь. Он понадобится мне на каникулах. Сачок для ловли креветок был самый обыкновенный: алюминиевая палка с кольцом на котором натянут большой мешок из прочной нейлоновой сетки. Самый раз для баскетбольного мяча. Бабушка и дедушка Бенни жили на южном побережье. Все долгие летние каникулы Бенни и Мадир обычно проводили там и часто ходили по ночам на ловлю креветок в ближайшую лагуну. Родители никогда не ездили с ними. Они, как всегда, работали. Мадир ушла, а Бенни пораз в глубине гаража и вернулся оттуда с сачком. «Так зачем он тебе?» «Чтобы поймать шар», — сказал Ким. «Так мне не надо будет к нему прикасаться, и он не сможет залезть мне в мозги. Я пойду и выброшу его назад в озеро». «Почему?» — спросила Бенни. «Это ты еще спрашиваешь? Разве ты забыла, как он пытался пролезть в твои мысли? Ты даже пошевелиться не могла, пока я не оттащил тебя от него». «Я как раз сама хотела его отпустить», — возразила Бенни, хотя и не совсем уверена. Но ведь Элли он ничего плохого не сделал. Эйла теперь тайно выходит из дома по ночам вместе с Шаром, и он убил кучу муравьев. Кстати, она называет его Астер. Говорит, что это больше всего похоже на его настоящее имя. Он убивает муравьев? Кем рассказал о том, что он видел у муравейника сначала ночью, а потом утром, еще о том, как странно Эйла разглядывала раненого кенгуру. «Ну что?» — сказала Бенни. В прошлом году мы тоже убивали муравьев, замораживали, помнишь? Но не так много, всего штук двадцать, — возразил Ким. И некоторые из них выжили, а этот шар убил их тысячи две, не меньше. И другие муравьи не хотели потом их трогать. В прошлом году он и Бенни пробовали погружать муравьев в анабиоз с помощью холода, а потом оживлять электрошоком от девятивольтной батарейки. Иногда у них получалось, иногда нет. Но Элла сказала им, что это не научный эксперимент, потому что они не ведут строгого учета, и скоро они потеряли к нему всякий интерес. «Если поискать как следует, то в холодильнике, наверное, еще найдутся муравьи с того года», сказала Бенни. «А на Земле их просто миллиарды. В одном этом муравейнике, наверное, больше миллиона. Так что пара тысяч — это совсем немного». «Но мне все равно это не нравится», — упрямо сказала Ким. Еще это странное облако над нами. Держу пари, Астра к нему имеет отношение». «Какое облако?» — удивилась Бенни. Им пришлось выйти на улицу, чтобы Бенни увидела. Ему показалось, что круглое облако стало еще больше, чем было утром, но сказать наверняка он не мог. Зато оно определенно стало плотнее, и так и висело точно над городом, а вокруг все небо оставалось голубым и ясным. «Подумаешь?» «Облако как облако», — сказала Бенни. «Только форма странная». «Миссис Беннисон сказала, что оно ненормальное», — ответил Ким. «А я думаю, что оно как-то связано с Астер». Но Бенни ему не слушала. Она повернула голову в сторону дома. Внутри раздавались громкие голоса. Это кричали друг на друга родители Бенни. Насколько Ким понял, Они спорили о том, чья работа важнее, и каждый обвинял другого в том, что тот вечно отсутствует. «А поедем к тебе?» вдруг предложила Бенни. «Я помогу тебе с шаром». Ким хотел спросить ее о криках, но передумал. Все знали, что родители Бенни не только вечно работают, но и не ладят друг с другом, когда приходят домой. Но Бенни и Мадир предпочитали не говорить об этом. Бенни подбежал к своему велику, Вскочила на него и помчалась вверх по склону, прижавшись головой к рулю. Ким тоже сел на велосипед и принялся рулить одной рукой, другой придерживая на плече сачок. С его старым драндулетом это могло кончиться плохо. На ферму они заехали через главные ворота. Ким понадеялся, что родители не станут приставать к нему с заданиями при Бенни. Она им нравилась, и они считали, что девочка оказывает на него хорошее влияние. Но он зря беспокоился. Ни отца, ни матери дома не оказалось. Где-то вдалеке стучал молоток, и Ким вспомнил, что они собирались чинить сегодня решетку в пятой теплице, почти самой дальней от дома. Чем дальше, тем лучше. — То есть мы просто возьмем шар, отвезем его к озеру и швырнем в воду? — спросила Бенни. Они оставили велосипеды в сарае и зашли в комнату Кима, чтобы спрятать его материалы по подземельям и драконам между школьными учебниками. Ну да ответил Ким. Теперь, когда до дела осталось совсем чуть-чуть, страх перед Астер, ее сверхспособностями, вернулся к нему с новой силой. А что, если ледяные щупальца способны проникнуть ему в мозг, даже если он не коснется шара? «Ну, давай попробуем», — сказала Бенни и пожала плечами. Ким понимал, что ей тоже страшно, но она ни за что в этом не признается. С любым своим страхом Бенни всегда справлялась одинаково сразу докапывалась до его причин и устраняла их. Вот только с родителями так не получается. Вдруг пришло в голову Киму. не избегала даже говорить о том, что с ними происходит. «Ага, пошли», — сказал он и взмахнул с очком. Держа его перед собой, он подошел к двери в комнату Эйлы. Бенни открыла ее и спряталась за косяк, как делают полицейские в кино. Ким шагнул внутрь. Готовый загнать шар в сетку, но ничего не увидел. В комнате было темно из-за плотно задернутых занавесок на окне. Ким включил свет и огляделся. В комнате Эйлы, как всегда, царил порядок. На письменном столе лежали три стопки книг по четыре тома в каждой, одна книга отдельно посреди стола. Ким посмотрел на нее и увидел, что это взрослая книга из публичной библиотеки. Книга называлась «Введение в метеорологию». Рядом лежал открытый блокнот, а в нем были нарисованы облака и стрелки. Ким посмотрел на них и задумался. Все книги на столе Эйлы были либо о погоде, либо по медицине. Университетские учебники для ученых и врачей. Не то чтобы это было как-то уж особенно необычно для Эйлы. Она постоянно читала книги, не предназначенные для ее возраста, Просто раньше она не интересовалась погодой, и медициной с биологией тоже. В постель Эйлы была заслана аккуратно, куда аккуратнее, чем у Кима. Он распахнул дверцы гардероба, но не увидел там ничего, кроме одежды, также аккуратно разложенной по полкам или развешенной по плечикам. Шара там не было. «Его здесь нет», — сказал Ким со вздохом. «Может, под кроватью?» — подсказала Бенни. Она осторожно вошла в комнату и огляделась. Ким люк на пол, заглянул под кровать и сразу увидел в дальнем углу баскетбольный мяч. На его поверхности вспыхнула яркая точка. Она разгорелась и превратилась в ярко-красный кружок размером с ноготь большого пальца, как будто Астр открыла глаз и посмотрела на Кима. Кружок тут же погас, и перед Кимом снова был просто старый баскетбольный мяч. «Да, он тут», — сказал Ким. «Сейчас я толкну его с очком, чтобы он выкатился». Под кроватью было слишком мало места, чтобы натянуть сетку на шар, поэтому Ким перевернул сачок и стал тыкать в шар палкой, чтобы выкатить его из-под кровати. Но это оказалось куда сложнее, чем с обычным баскетбольным мячом. Шар оказался тяжелым, словно был сделан из железа или камня как только Эйла смогла его донести. «Он как-то умудрился потяжелеть», — пропыхтел Ким. И он напрягся, взявшись за сачок обеими руками. Мяч медленно выкатился из-под кровати, очень медленно, хотя Ким толкал его изо всех сил. Можно было подумать, что мяч не круглый, а квадратный, так он неохотно катился по полу. «Выползает». Ослепительная электрическая искра вырвалась из шара, с громким треском прошла по алюминиевому стержню сачка и ударила в Кима. Его отшвырнуло назад так, что он врезался в стену. Весь бледный Ким хватал воздух ртом и потрясенно наблюдал, как шар закатывается обратно под кровать.